Я промолчал, глядя на него с немой мольбой. Он на секунду задумался, а потом положил ладонь на плечо Меллока. «Джефф, раз уж этому пареньку так приспичило лечить моих телят? Надо бы по его сделать, ты же понимаешь?» «Да ладно, Вилли!» ответил Джефф, не на йоту не утратив обычного благодушия. «Заберу их завтра. С меня не убудет». «Вот и хорошо», — сказал я. «Дайте мне прочесть инструкцию. Я выудил из жестянки указания к применению. Быстро пробежал их, вычисляя дозы по весу телят. Начать надо будет с массированного приема. По 12 таблеток каждому — а потом по шесть через восемь часов. — Только они же не проглотят, — заметил фермер. — Надо будет истолочь, и развести в воде. — Может быть, пройдем в дом и начнем? На кухне мы позаимствовали у миссис Кларк ее картофелемялку и приняли встолочь таблетки, пока не набрали пять первых доз. Потом вернулись в вагон и взялись за телят. Поить приходилось очень осторожно, потому что малыши совсем ослабели и глотали с трудом. Фермер приподнимал голову каждому, а я вливал раствор по каплям сбоку. Джефф извлекал из всего этого необъяснимое удовольствие. Он и не подумал уехать, а вытащил трубочку, всю в фестонах неведомо чего, оперся о нижнюю створку и, благодушно попыхивая, следил за нами незамутненным взором. что ему пришлось приехать напрасно, его нисколько не раздосадовало. И когда мы кончили, он уселся за руль и сердечно помахал нам. «Так я утром заеду за ними, Вилли!» — крикнул он без всякой насмешки или задней мысли, в этом я уверен. От загнивания легких лечения нет. На следующее утро, направляясь к мистеру Кларку, я вспомнил эти прощальные слова. Джефф просто констатировал факт. Запас собачьего мяса у него должен был пополниться на сутки позже, только и всего. Но, во всяком случае, утешал я себя. Мне удалось попробовать, а так как я ни на что не надеюсь, то и особого разочарования не испытаю. Едва я остановился во дворе фермы, как к машине подошел мистер Кларк и нагнулся к дверце. «Из машины-то вам и вылезать незачем», — произнес он. Лицо его превратилось в угрюмую маску. сказал я, и внутри у меня все сжалось, хотя, кажется, я ничем этого не выдал. «Вы сами посмотрите!» Он повернулся, я пошел следом за ним к вагону. К тому времени, когда створки, заскрипев, отворились, мною прочно овладела холодная тоска. Но делать было нечего. Я поднял глаза. Четверо телят стояли рядом и с любопытством глядели на нас. Четыре мохнатых малыша в жилетках из мешковины, ясноглазые, бодрые, пятый вольготно расположился на соломе, рассеянно пожевывая бечевку, удерживавшую мешок. Задубелое лицо фермера расплылось в веселой улыбке. Я же сказал, что вам и из машины вылезать нечего, верно? Для чего им, ветеринар, хвост-то прошла? Я молчал. Мое сознание просто отказывалось воспринять то, что видели глаза. Тут пятый теленок поднялся на ноги и сладко потянулся. «Видали — Видали? — воскликнул фермер. — Потягивается. Больные-то они, не подтягиваются Мы вошли, и я начал осматривать телят. Температура нормальная, понос прекратился. Что-то сверхъестественное. А белый теленок, который вчера был при последнем издыхании, вдруг, словно празднуя возвращение к жизни, забегал по вагону, вскидывая ноги и брыкаясь, как необъезженный мустанг. «Давай поглядите на этого разбойника!» — ахнул фермер. «Мне бы его здоровье!»